Резко зазвонил телефон. Лилиан услышала взволнованные голоса телефонисток, говоривших по-французски. Она сразу забыла обо всех своих решениях. «Борис!» — закричала она. «Это ты?» «Кто говорит?» — спросил чей-то женский голос. Поколебавшись, Лилиан назвала свое имя. Все хитрости показались ей вдруг глупыми. Через два часа она уедет отсюда, и никто не узнает, куда. Смешно не поговорить с Борисом последний раз. Кто это? Повторил тот же голос. Она опять назвала себя. Кто? Лилиан Дюнкерк. Господина Волкова здесь нет. Голос донесся к Лилиан сквозь шум и потрескивание проводов. Кто со мной говорит? Фрау Эшер? Нет, Фрау Близ. Фрау Эшер здесь больше нет. Господина Волкова здесь тоже нет, сожалею. Подождите, закричала Лилиан. Где же он? Шум в трубке усилился. «Уехал!» — услышала Лилиан. «Где же он?» «Господин Волков уехал!» «Уехал? Куда? Я этого не знаю!» У Лилиан перехватило дыхание. «С ним что-нибудь случилось?» — спросила она. «Этого я не знаю, мадам. Он уехал. Я не могу вам сказать, куда. Сожалею!» Их прервали. Телефонистки опять взволнованно защебетали о чем то своем по-французски. Лилиан повесила трубку. Уехал. Она знала, что понимают под этим словом «там, в горах». Так говорили, когда кто-то умирал. Да и куда мог уехать Борис? Экономки его уже тоже не было. Некоторое время Лилиан сидела неподвижно, а потом встала и спустилась вниз. Она оплатила счет и положила билет в сумочку. — Пошлите мои вещи на вокзал, — сказала она. «Уже?» — спросил партия с удивлением. «Но ведь до поезда два часа, еще слишком рано!» «Нет», — сказала Лилиан, — «вовсе не рано».